Глава пятая. Слушая Цинь. «Это всё немного странно». Сяобай осматривал комнату с лёгким недоумением. Вокруг стояла беспросветная ночная темнота, и луна скрылась за облаками. В ящике мерцал только тусклый свет свечи. «Как то и сказал, однажды ночью, около семи дней назад, я спал крепким сном. Не знаю, видел ли я сон, или это было правдой, я услышал прерывистый звук Цинь». Сначала он был едва различим, а затем постепенно начал исчезать. Звук был чистым и звонким. Хотя я все еще спал, мелодия цинь перенесла мое сердце куда-то далеко в незнакомые мне края. «Какая это была мелодия?» «Это было невероятно! Эти звуки цинь можно услышать только во сне!» Сяобай восхищенно произнес. «Техника игры великолепна!» Насколько я знаю, ни один музыкант во дворце не может так играть. Даже если я буду путешествовать по всей стране, боюсь, не найду никого лучше. — И что ты сделал? — Ничего. — Совсем ничего? — Да, — сказал Сяубай. — Звук цинь был слишком красивый. Я просто слушал и едва мог двигаться. Что еще я бы сделал? — Эх, ты действительно просто... Фэйю невольно вздохнул. — Что? — Ничего, продолжай. «О, кстати, я вспомнил! Не то, чтобы я бездельничал!» Сяо Бай похлопал себя по голове и смущенно улыбнулся. «Поскольку звук цинь был такой трогательный, я не мог не взять флейту и не сыграть мелодию в такт!» «Это почти то же самое!» Темные зрачки Фэйю на мгновение вспыхнули пугающим светом. «А потом появился музыкант?» «Нет!» — покачал головой Сяо Бай. «Но звук цинь прекратился, и больше никто не играл!» Я не смог сдержать любопытство и, наконец, открыл дверь и вышел на улицу посмотреть на музыканта. «Слишком поздно. Снаружи уже никого не оказалось». Вздохнул Фэйю. «Это правда!» — воскликнул Сяо Бай. «Я увидел лишь лунный свет и дрожащие тени деревьев, но должен был быть кто-то. И звук цинь тоже пропал». «Если бы ты вышел раньше, то смог бы увидеть этого человека». Со сожалением сказал Фэйю. «Невозможно!» Неожиданно категорически ответил Сяо Бай. «Почему?» «Я чётко помню, что, пока слушал мелодию Цинь, это было похоже на какое-то проклятие. Я не мог пошевелиться». Сяо Бай прижал руку к сердцу, вспоминая этот момент. «Фай ю, однажды я услышал от учителя, что ты тоже разбираешься в музыке. Это правда?» «Только из любопытства». «Тогда с тобой будет то же самое», — сказал Сяо Бай. Если ты не заткнешь уши сразу после начала мелодии, у тебя не будет возможности увидеть настоящее лицо музыканта». Фэйю слегка улыбнулся. «Почему же?» — спросил он. «Сяо ты добрый человек, а я бессердечный». «О чем ты?» Сяо не сразу понял, что он имел в виду. «Что значит «бессердечный»?» «Мое отношение к музыке не такое, как у тебя, но сейчас главное, чтобы ты мне ответил. Сколько раз ты слышал эту мелодию цинь?» «Дай-ка подумать». Сяо Бай закрыл глаза и потер переносицу. «На протяжении семи ночей неизвестный музыкант играл за моим окном во сне, пока люди продолжали окоченевать. Потом я был слишком занят исследованием болезни, поэтому, возвращаясь домой, сразу засыпал. Больше никто не играл. Семь ночей подряд не так уж и мало». Фэй Ю удивленно посмотрел на Сяо Бая. «Ты не думал о новой встрече?» «На самом деле нет», — искренне улыбнулся Сяо Бай. «Когда я не увидел его в первую ночь, я подумал, что музыкант, вероятно, не хочет, чтобы его видели. В таком случае мне просто оставалось слушать звуки цинь. Зачем беспокоиться о том, как зовут музыканта, где он живет или как выглядит? Но ты когда-нибудь задумывался о том, почему он не хочет, чтобы его лицо видели?» — спросил Фэй Ю. «Неужели это так важно?» переспросил Сяобай. «Может быть, он уродлив и не желает показываться другим. Или он может быть эксцентричным и одиноким, поэтому использует только звуки цинь, выражая свою грусть. Или он просто концентрируется на игре. Меня немного интересует в этой жизни, и поэтому я не чувствую необходимости расспрашивать других людей о чём-то. Более того, хотя бы не встречались друг с другом, его музыка уже всё мне рассказала. Что это значит? В сердце музыканта есть рана, которая не заживает уже много лет. Вздохнул Сяобай. «Хотя я не знаю, откуда взялась та рана и почему она не заживает. Именно это звучало каждую ночь. Звуки цинь — это голос того человека». «Как это?» «Как я говорил ранее, мелодия была тихой, простой, но чрезвычайно красивой. Я никогда раньше подобного не слышал. Каждый раз, когда музыкант дотрагивался до цинь, звуки передавали горечь разбитого сердца и порванных струн». «Ты хочешь сказать, что мелодия словно рождалась в сердце?» «Не совсем». Практически всё, что музыкант играл, не было похоже ни на одно другое произведение в этом мире. Я никогда раньше не слышал ничего подобного. Каждая нота подобна естественному явлению, меняющемуся от места к месту. А метод самой игры также полностью отличается от того, который используется во дворце. Это нечто совершенно иное. Чем же он отличается? Музыканты во дворце обладают разнообразными игровыми навыками, и каждый по-своему великолепен. Если провести аналогию с птицами, это будет похоже на летящего самца-фазана, который хочет покрасоваться перед императором и заслужить почтение. Ночью музыкант играл как песня журавля над болотами, что похоже на звуки небес. Мало того, что в игре не было никаких прикрас, так и при первом прослушивании я даже подумал, а смогу ли я так когда-нибудь сыграть? Я все тщательно обдумал и понял, что мелодия скрывает в себе нечто большее, нечто более важное». Сяобай бросил взгляд на Фэйю, который, казалось, полностью забыл, в каком опасном месте они сейчас находятся, и говорил о звуке цинь той ночью. Фэйю было интересно, поэтому он не перебивал. «Что примечательно, музыканты во дворце изучали искусство в течение многих лет, и их техника достигла определенных высот». «Звуки цинь могут передавать скрытую высокомерность, но когда они играют, в их музыке есть некое ощущение надежды». «Но у ночного музыканта нет никаких отвлекающих факторов. Он сосредоточен на игре, и кажется, что некий узел, который невозможно было раньше развязать, уже давно развязан и слился со звуком цинь, пейзажем и миром вокруг». Это спокойное и удовлетворённое состояние, намного более возвышенное, чем то, что могут передать музыканты во дворце. Нет, их вообще нельзя сравнивать друг с другом. Сяобай воодушевлённо закончил говорить, ожидая ответа Фэйю. Неожиданно тот побледнел и замахал рукавами. Сяобай был озадачен. В комнате стало темно. Ящик с хлопком закрылся, и даже тусклый свет свечей внезапно погас. Мальчик поспешно задержал дыхание, прижался спиной к стене и приготовился к бою. Но ничего так и не произошло. В это время заговорил Фэйю. «Сяобай, раз ты так любишь слушать цинь, мы могли бы поговорить об этом сейчас». «Это можно обсудить позже». Сяобай уже пришел в себя. «Сейчас главное определиться с лечением и выяснить причину». «Нет, вокруг стоит полнейшая тишина. Здесь только ты и я. Было бы здорово поговорить об этом». Повысил голос Фэйю, что полностью отличалось от его обычной манеры речи. Хотя Сяобай не был особо внимателен к таким мелочам, но голос Фэйю звучал немного странно. Он, очевидно, пытался ему на что-то намекнуть. Все его действия указывали на то, что в облачных вратах помимо их двоих есть кто-то еще». «Хорошо. О чем ты хочешь поговорить?» Сяо Бай понял замысел Фэй Ю и подыграл ему. «Мы уже поговорили об игре музыканта. Почему бы не поговорить о плюсах и минусах самой Цинь? Как ты думаешь, какой вид самый лучший?» Сяо Бай призадумался на мгновение, и на ум пришло много старых историй, связанных с Цинь. «Я плохо разбираюсь в том, как создается этот инструмент. Когда я болтал с музыкантами во дворце, они рассказывали мне различные истории об этом». Во времена династии Джоу была цинь под названием «Колокол». Мелодия ее была звонкой и сливалась со звучанием колокольчиков и горна. Ходят слухи, что еще самый известный музыкант Бо Я играл на этом инструменте, а позже он был передан в коллекцию правителя княжества Цихуангуну. Примечание первое. Бо Я — знаменитый музыкант эпохи Чунь живший в период с 722 по 479 годы до нашей эры игравший на гуцинь. Примечание второе. Ци Хуан Гуну. Правитель княжества Ци в период с 685 по 643 годы до нашей эры один из пяти князей-гегемонов эпохи Чунцю. «Хм, это была действительно хорошая цинь. Теперь её нигде не найти». С грустью произнёс Фэйю. «Жалко, что она попала в руки этого дурака Ци Хуан Гуна. Между прочим, у него было то же имя, что и у тебя, Сяубай. Разве Ци Хуань Гун не разбирался в музыке? Разве ты не знаешь? Записи в исторических книгах всегда были наполовину правдой и наполовину ложью. Этот парень мог вести лишь поверхностные разговоры о музыке». Мне даже и не стоит описывать тот день, можно было лишь взглянуть на все эти закуски к вину на столе, аж от одного вспоминания мурашки по коже. Все эти гусиные и куриные лапки — роскошь, не более, а на вкус так, просто отвратительны. Вино было неплохое, но слишком ароматное и приторно-сладкое, и разливалось оно из золотого кувшина, что совсем не сочеталось со звучанием такого прекрасного инструмента, как цинь, лишь только портило. «А что, по-твоему, следует подавать, чтобы насладиться звучанием колокола?» «Всего один напиток и одно блюдо». Сяобай улыбнулся. «Я догадываюсь, что ты хочешь сказать?» «Спиртные напитки, приготовленные представителями этнических меньшинств в северной части страны, обладают насыщенным вкусом, не теряя своей сладости. Лучше всего они сочетаются со звонкой мелодией колокола». Что касается блюд, то это ещё проще. Хорошей тарелки сушёного вяленого мяса было бы достаточно. Согласно легенде, Цихуангун однажды приказал своим подчинённым бить в барабаны и петь, пока он играл на цинь, провозглашая гармонию и спокойствие в обществе. Эта грустная и скорбная мелодия заставила всех присутствующих расплакаться. Это правда? «Расплакаться?» Файю презрительно скривил губы. «Ты сам-то в это веришь?» В этот момент сердце Сяобая дрогнуло. Фэйю, если ты так говоришь, что наверное, сам слышал мелодию колокола. Я слышал эту историю от своего друга. Даже если твой друг — старик, как ты мог побывать на банкете, который проходил сотни лет назад? Сяо Бай в замешательстве посмотрел на Фэйю. Ведь мы же с тобой одного возраста. Только что ты сказал, что слышал от музыкантов во дворце истории о цинь. Помимо колокола упоминали ли они другие инструменты? Фэй Ю намеренно прервал размышления мальчика и вернулся к предыдущей теме. Сяо Бай знал, что Фэй Ю так просто не ответит, поэтому решил оставить этот вопрос. У его друга есть много секретов, так что он расспросит его, когда у них будет больше времени. «Есть также Рао Лян. Говорят, мелодия этой цинь скручена и бесконечна, как нить. Это был подарок правителя княжества Чу Джуан Вану от человека по имени Хуай Юань». «Император играл на цинь днём и ночью, пил вино и совсем перестал заниматься правительственными делами. Сейчас музыканты не уверены, когда эта цинь была изготовлена, не говоря уже о её нынешнем местонахождении». Фэйю усмехнулся. «Конечно, они не узнают, потому что...» «Что?» «Потому что эта цинь была давно уничтожена». «Уничтожена?» «Когда правитель Чу-Джуан-Ван поил своего коня водой из реки Хуан-Хэ, тогда он ещё претендовал на место императора». Правитель Чу был крайне собой доволен. В то время он осаждал царство Сун и был в полном расцвете своих сил. Князья центральных равнин приходили в ужас от одного упоминания о нем. Однако вскоре он скоропостижно скончался, и все родственники и вельможи тотчас переубивали друг друга. Так на господстве его рода был поставлен крест. Рао была уничтожена, когда последние члены семьи правителя Чу бежали из дворца. Кто-то, кто, кто нёс цинь по неосторожности, выронил её, когда мчался на лошади. Та тут же раскололась надвое. Сяобай непроизвольно закрыл глаза. Хотя он никогда не видел Раулян собственными глазами и не касался её струна, он жалел о её утрате. У него никогда не будет возможности услышать те прекрасные звуки. Мелодию, что звучит естественно и непринуждённо. В этот момент за окном послышался легкий вздох. Казалось, что кто-то, как и Сяобай, от души жалел об утрате Раулян. Однако звук был таким мягким, как роса, стекающая с листьев бамбука. Тем не менее, Сяобай и Фэй Ю уловили этот звук. Сяобай резко открыл глаза и переглянулся с мальчиком. Он уже хотел встать и посмотреть, кто это может быть, но рука Фэй Ю на его плече заставила остановиться. Сяобай посмотрел на Фэйю, и тот покачал головой. Только тогда Сяобай заметил, что Фэйю удерживает его всего двумя пальцами. Он никогда бы не подумал, что выглядящий слабым Фэйю может обладать такой силой. Колокол и Раулян, хоть и были единственными в своем роде, никогда не сравнятся с Цинь, которую я когда-то видел. Фэйю слегка повернулся к окну. «Я не верю в это!» Сяо Бай сразу понял, что Фэй Ю имел в виду, и громко заговорил. «Музыканты во дворце невероятно осведомлены о всех инструментах в мире. Если они что-то рассказывают, то так оно и есть. И они всего лишь упоминали Колокол и Раулян. Ты со мной почти одного возраста, как же ты можешь знать, о оцень, что лучше тех?» На юге есть одна по имени Лу Ли. Материал корпуса — дерево мигу с горы Шаояо с чёрным узором и звёздным блеском. Струны, сделанные из перьев хвоста феникса, собранных с горы Даньсуя. Красочные и невероятно красивые. Цвет глубокий и насыщенный, и сама мелодия наполняет мир новыми красками. «Ого! Я никогда не слышала такой цинь!» — неосознанно воскликнул Сяо Бай. «На Западе есть ещё одна под названием «Беззаботность». Корпус цинь сделан из дерева с горы кунь в расцветке желтой яблони и ягод боярышника. Из-за материала она не тонет в воде. Струны — это перья трехглавой шестихвостой птицы из Иваншаня. Они тонкие, как волосы, но чрезвычайно гибкие. Слушая мелодию этой цинь, ты забываешь о своих заботах, превращаешь плохие времена в удачу и никогда не беспокоишься о кошмарах. «Фойю, это правда?» «А ты что думаешь?» «Не знаю», — произнес Сяобай. «Но если эта цинь-беззаботность действительно существует, она обязательно станет той частью коллекции, о которой может мечтать любой музыкант». «Однако я также видел цинь с востока. Она называется Блаженство. Корпус вырезан из хрусталя с горы Гуе. Оно прозрачное и кристально чистое. Струны взяты у девятихвостой черной лисы с горы Лишань». Мех лисы тёмный, как чернила, и мелодия этой цинь, подобна перестукиванию колец, такая же красивая и великолепная. «Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы мне посчастливилось играть на такой цинь?» Тон Сяо Бай выражал его бесконечную тоску. «А что же насчёт северной цинь?» — улыбнулся Фэйю. «Этот цинь называется «Чаща». Корпус сделан из яшмы с горы Чунвэй и имеет тёмно-зелёный окрас, что придаёт ему изысканности и блеска. Струны сделаны из крыла птицы Цзэнвэй, которая обитает на горе Цзюшань и имеет неповторимый природный узор. Мелодия этой цинь нежная и мягкая, словно петляет туда-обратно, просто дух захватывает. Не успев закончить, Фэй Ю заметил, как тень дерева за окном покачнулась, будто необычная сила хлынула в облачные врата. «Раньше я думал, что очень хорошо осведомлен о всех музыкальных инструментах в мире и считал, что во дворце находятся самые лучшие. Оказывается, еще есть так много превосходных цинь, о которых я никогда не слышал, и я боюсь, не найдется в мире музыканта, достойного играть на всех этих прекрасных инструментах, что ты описал». Салбай глубоко вздохнул. Его слова действительно были искренними. "Это правда", сказал Фэйю. «Хотя несколько дворцовых музыкантах, которых вы знаете, и освоили некоторые техники в конце концов, они играют музыку для развлечения во время праздников, обычное представление. Тогда как ты думаешь, кого можно назвать настоящим мастером?" спросил Салбай. "Трудно сказать." Губов и Юра стянулись в улыбке, словно он посчитал вопрос интересным, но его взгляд все еще отдавал холодом. Музыкант, игравший на лули, обладал широкой душой и был подобен водам реки Янцзы. Он никогда не заботился о наградах императора или мнении его вельмож. Мастер, игравший на беззаботности, был сама простота и невинность. Его привлекала легкость и свобода птиц. «Музыкант чаще был грациозен, как горный дух. Его игра связывала и объединяла людей. Тот, кто играл на блаженстве, был нежен, ловок и ласков. И играл он, словно боги с небес. Так захватывало дух. Все эти четыре музыканта по-своему хороши и прекрасны в своем мастерстве. Мне действительно трудно судить, кто из них был лучше. Однако я никогда не видел мастера, который мог бы с ними сравниться». Я не знаю, откуда пришёл музыкант, играющий под моим окном каждую ночь, если сравнивать с этими четырьмя. — А ты как думаешь? — очень медленно произнёс Сяобай, намеренно делая акцент на каждом слове. Я не слышал его игры. Так как же я могу их сравнивать? Улыбнулся Фэйю. Если он лично не играл перед мной, как я могу понять его музыку? Сяо Бай намеренно задал этот вопрос. Он знал, что только так он может заставить их невидимого гостя показаться. «Да, и правда. Если он никогда не играл перед тобой, то ты никак не можешь их сравнить». Фэй Ю и Сяо Бай почти одновременно закончили эту фразу. «А возможно ли, что эти четыре мастера лично играли перед тобой?» Сердце Сяо Бая подпрыгнуло в груди. «Это уже другой вопрос». Сказав это, Фэйю поднял руку, чтобы прикрыть нижнюю часть лица, и сузил глаза. «Прислушайся. Кажется, кто-то приближается». Сяобай почувствовал, как по его телу прошла еле заметная дрожь, и окружающий воздух, казалось, на мгновение замерз, образуя тонкий слой льда. Несмотря на то, что звук едва различим, Сяобай точно определил, что это были звуки той самой цинь, похищенной из облачных врат. В то же время он обнаружил, что глаза фейю словно засветились в темноте. Он вспомнил, что когда-то в детстве, когда он охотился со своим отцом, они наткнулись на леопарда, приближающегося к своей добыче. Животное выглядело опасно, но элегантно. Добыча даже не заметила, как попала в лапы хищника. В этот момент взгляд фейю был похож на взгляд того леопарда. Кто еще мог быть в облачных вратах, кроме них? Однако сразу после этого в воздухе раздалась прекрасная мелодия цини